Глава 44. Рассказ о предприятии мистера Джонаса и его друга продолжается. Среди многих других прекрасных качеств, которыми обладал мистер Пекснев, было одно особенное, состоявшее в том, что чем больше его разоблачали, тем больше он лицемерил. Если он терпел поражение в одной области, то собирался с силами, и вознаграждал себя, перенеся военные действия в другую. Если его хитрости и увертки раскрывал А, тем больше было причин, не теряя времени практиковаться на Б, хотя бы для того, только чтобы не терять ловкости рук. Никогда он не представлял собой такого благочестивого и поучительного зрелища для всех окружающих, как в то время, когда его разоблачил мистер Пинч. Вряд ли он бывал когда-нибудь так человечен и так возвышенно и достойно добродетелен, как в то время, когда презрение молодого Мартина еще жгло его как огнем. Этот избыток благородных и высоконравственных чувств положительно необходимо было сбыть с рук, не считаясь низкими жертвами. И мистер Пекснев, услышав о прибытии зятя, немедленно усмотрел в его лице своего рода оптового заказчика или покупателя, которому следовало отпустить товар немедленно. Быстро сойдя в гостиную и заключив молодого человека в объятия, он провозгласил с ужимками и взглядами, указывавшими на смятение духа. — Джонас! Дитя мое, она здорова! Ничего не случилось! — Как вы опять за свое? — отвечал его зять. — Даже и со мной! «Оставьте вы, пожалуйста, вот что!» «Скажите же мне, что она здорова!» Не унимался мистер Пекснив. «Скажите мне, что она здорова, дорогой мой!» «Она не больна!» Возразил Джонас, высвобождаясь из его объятий. «Ничего с ней не случилось!» «Ничего с ней не случилось!» Воскликнул мистер Пекснив, Опускаясь на ближайший стул и ероша рукой волосы. «Мне стыдно за мою слабость!» «Никак не могу удержаться, Джонас. Благодарю вас. Мне теперь лучше. Как поживает другая моя дочь, моя старшая, моя Черри Веривиго?» — спросил мистер Пекснив, который тут же изобрел для нее это шутливое прозвище, почувствовав, что на сердце у него снова становится легко. «Да все так же, как и раньше», — ответил мистер Джонас. «Все такой же уксус, как и была». «Вы, я думаю, знаете, что она обзавелась поклонником». «Я об этом слышал из первоисточника», — сказал мистер Пекснив. «От нее самой. Не стану отрицать, это заставило меня подумать о том, что скоро я потеряю и последнюю дочь. Джонас, боюсь, что все мы, родители, эгоисты. Боюсь, что мы... Но делом моей жизни было воспитать их для домашнего очага» а это такая сфера, которую Черри украсит». «Ей не мешает украсить какую-нибудь сферу», — заметил его зять, «потому что сама-то она не бог знает, какое украшение». «Мои девочки теперь обеспечены», — сказал мистер Пекснив. «К счастью, они теперь обеспечены, и я трудился недаром». «Совершенно то же самое», — сказал бы мистер Пекснив. Если бы одна из его дочерей выиграла тридцать тысяч фунтов в лотерею, а другая нашла бы на улице кошелек с золотом, по всей видимости, никому не принадлежащий. И в том и в другом случае он весьма торжественно призвал бы отеческое благословение на главу счастливицы и поставил бы это событие себе в заслугу, словно предвидел его, когда она была еще в колыбели. «А не поговорить ли нам о чем-нибудь другом для разнообразия?» Сухо заметил Джонас. «Согласны, что ли?» «Вполне», — сказал мистер Пекснив. «Ах, вы шутник, проказник вы этокий! Вы смеетесь над стареньким любящим папой. Что ж, он это заслужил, и он не обижается, потому что в чувствах своих находит себе награду. Вы погостите у нас, Джонас?» «Нет, со мной приятель», — сказал Джонас. «Приводите и приятеля!» — воскликнул мистер Пекснив в порыве гостеприимства. «Приводите сколько вам угодно приятелей!» «Это не такой человек, чтобы его приводить!» — презрительно заметил Джонас. «Я думаю, забавно было бы видеть, как это я его приведу!» «Спасибо все-таки, но он для этого слишком высокопоставленное лицо, Пекснив. Добродетельный человек насторожил уши. Любопытство его пробудилось. Для мистера Пекснефа быть высокопоставленным значило быть великим, добрым, благочестивым, мудрым, гениальным, а лучше сказать, избавляло от необходимости быть всем этим и само по себе стояло неизмеримо выше всего этого. Если человек имел право смотреть на Пекснефа сверху вниз, то последний не мог взирать на него иначе, как снизу вверх и притом почтительно согнув спину в избытке смирения. Так всегда бывает с великими людьми. «Я скажу вам, что вы можете сделать, если хотите», — сказал Джонас. «Можете прийти пообедать с нами в драконе. Этой ночью мы приехали в Солсбери по делу, а утром я заставил его отвезти меня сюда в своей карете. То есть не в своей, потому что она сломалась нынче ночью, а в наемной» но это все равно. Так смотрите, знаете ли, ведите себя поосторожнее. Он не привык екшаться с кем попало. Вращается только в самом лучшем обществе. Какой-нибудь молодой вельможа, который занимает у вас деньги под большие проценты, не так ли? Сказал мистер и игриво грозя ему пальцем. Буду в восторге познакомиться с юным гулякой. Занимает, отозвался Джонас. Как бы не так. Если у вас имеется хоть двадцатая часть его капиталов, можете уходить на покой. Мы с вами были бы богачи, если бы могли в складчину купить его мебель, серебро и картины. Станет такой человек занимать деньги. Да, с тех пор, как мне подвернулся случай и, кстати сказать, хватило ума обзавестись паем в страховом обществе, которого он председатель, «Я нажил... неважно, впрочем, сколько я нажил», — сказал Джонас, как будто вспомнив обычную свою осторожность. «Вы меня отлично знаете, я о таких вещах не болтаю, но, ей-богу, кое-что я приобрел». «Право, дорогой мой Джонас», — с большой горячностью воскликнул мистер Пекснев. — «такому джентльмену следует оказать внимание. Может быть, он захочет осмотреть церковь?» или, если он имеет вкус к изящным искусствам, в чем я не сомневаюсь, я могу показать ему несколько папок с чертежами. Солсберийский собор, дорогой мой Джонас. В связи с упоминанием о папках, а также стремясь выказать себя с наилучшей стороны, мистер Пексниф перешел на обычный для него в таких случаях цветистый слог. «Есть здание, освещенное для нас вековыми традициями» и внушающие самые возвышенные чувства. Здесь мы созерцаем работу прошлых веков. Здесь мы слушаем раскаты органа, прогуливаясь под гулкими сводами. У нас имеются чертежи этого прославленного здания с севера, с юга, с востока, с запада, с юго-востока, с северо-запада. Во время этого лирического отступления и даже во время всего диалога Джонас покачивался на стуле, засунув руки в карманы и с хитрым видом склонив голову набок. Теперь он смотрел на своего собеседника так издевательски, что мистер Пексниф остановился и спросил, что он хочет сказать. — Ей-богу, Пексниф! — ответил он. — Если б я знал, наверное, кому вы собираетесь оставить свой капитал, то помог бы вам удвоить его в самое короткое время. Недурно было бы использовать такой случай в кругу своего семейства, но ведь вы хитрец. Джонас! расчувствовавшись, воскликнул мистер пекснев я не дипломат, душа у меня распашку. Большая часть тех незначительных сбережений, какие мне удалось скопить в течение моей, надеюсь, небесчестной и не бесполезной жизни, уже отдана, передана и завещана. Поправьте меня, дорогой Джонас, если я не точно изъясняюсь, со всеми выражениями доверия, которых я не стану повторять, и в ценностях, о которых нет надобности здесь упоминать, лицу, имя которого я не могу, не хочу и считаю излишним называть здесь. Тут он горячо пожал зятю руку, словно хотел прибавить «благослови вас Бог, берегите их хорошенько, когда получите». Мистер Джона только покачал головой и засмеялся, и, казалось, переменив намерение, сказал, что нет уж лучше, он сохранит это в секрете. Но когда он сообщил, что пойдет прогуляться, мистер Пекснив настоял на том, чтобы сопровождать его, заметив, что по дороге он забросит мистеру Монтегю свою визитную карточку, которая послужит ему рекомендацией при встрече, что он и сделал. На прогулке мистер Джонас хранил ту строгую сдержанность, которая Давича заставила его спохватиться и прервать разговор. Он не делал никаких попыток задобрить мистера Пекснифа, а наоборот, был груб и неотесан более обыкновенного. И потому мистер Пексниф, вовсе не подозревая его намерений, позволил захватить себя врасплох ибо взломщик всегда склонен думать, что у другого взломщика имеется такой же набор отмычек, каким орудует он сам. Зная, как он сам поступил бы в подобном случае, мистер Пекс не вдумал, «Если бы этому молодому человеку было что-нибудь от меня нужно, он вел бы себя вежливо и почтительно». Чем больше Джонас увиливал от его намеков и расспросов, тем больше старался мистер пекснев проникнуть в золотые тайны, которые приоткрылись ему нежданно-негаданно. Для чего эти холодные и официальные отношения между родственниками? Что такое жизнь без доверия? Если избранник его дочери, человек, которому он отдал ее с такой гордостью и надеждой, с такой волнующей, безоблачной радостью, если он не являет собой оазиса в бесплодной пустыне жизни, то где же искать этот оазис? Мистер Пекснев и не подозревал, на какой предательский зеленый островок он ставит ногу в это мгновение. Уверяя, что все на свете лишь прах, он и не предвидел, что в самом скором времени расстанется со своим капиталом. Шаг за шагом, сохраняя на лице все ту же Ворчливую и недовольную мину, ибо надежда поразить мистера Пекснефа в самое уязвимое место, в карман, который так ужасно пострадал у самого Джонаса, заставляла его с особенно злобным увлечением проделывать все свои штуки. Шаг за шагом, и даже можно сказать дюйм за дюймом, Джонас скорее нехотя раскрывал блестящие перспективы англо-бенгальской компании чем ослеплял ими своего внимательного слушателя. И, продолжая разговор в том же скряжническом духе, он предоставил мистеру Пекснифу сделать вывод, если тот пожелает, а тот, разумеется, пожелал, что, не будучи наделен от природы красноречием и обходительностью, он, Джонас, намерен, чтобы восполнить этот недостаток, познакомить мистера Монтегю с человеком, богато одаренным в этом отношении поставив такое посредничество себе в заслугу. Иначе, — пробормотал он недовольно, — он послал бы своего возлюбленного тестя куда подальше, вместо того, чтобы нянчиться с ним. Подготовленный так ловко, мистер Пекснев явился к обеду, доведя свою учтивость, благожелательность, веселость, благовоспитанность и сердечность до такой высокой степени, какой даже ему никогда не удавалось достигнуть чистосердечие провинциального джентльмена, утонченность художника, благодушная снисходительность светского человека — все это отражалось на лице Пекснифа, когда он пожимал руку великого прожектера и капиталиста. — Добро пожаловать в наше скромное селенье, уважаемый сэр, — сказал мистер Пексниф. — Мы захолустные жители, первобытная деревенщина, мистер Монтегю, — но мы высоко ценим честь, оказанную нам вашим посещением. Что может засвидетельствовать мой дорогой зять? Очень, — Очень-очень странно, — сказал мистер Пекснив, почти благоговейно пожимая ему руку. — Но мне кажется, что я вас знаю. — Этот высокий лоб, дорогой мой мистер Джонас, — заметил мистер Пекснив в сторону, — эти вьющиеся кудри. Я, должно быть, видел вас, уважаемый сэр, где-нибудь в самом избранном обществе. Ничего не могло быть вероятнее, согласились все. — Я бы желал, — сказал мистер Пекснев, — иметь честь представить вас почтенному патриарху, обитающему в этом доме, дядюшке нашего друга. Мистер Чезлвид, сэр, действительно высоко оценил бы честь пожать вам руку. — Этот джентльмен теперь здесь? — спросил Монтегю густо краснея. «Да, здесь», — сказал мистер Пекснив. «Вы ничего про это не говорили, Чезлвид. «Я не думал, что вам это будет интересно», — возразил Джонас. «Для вас в таком знакомстве ничего нет приятного». «Джонас, дорогой мой Джонас», — запротестовал мистер Пекснив. «Что это вы, право?» «Ну да, хорошо вам распинаться за него», — огрызнулся Джонас. «Он теперь у вас в руках, получите от него капиталец». «Ого, вот откуда ветер дует!» — воскликнул Монтегю. «Ха-ха-ха!» И тут все они рассмеялись, а пуще всех мистер Пекснив. «Нет-нет!» — сказал мистер Пекснив, игриво похлопывая зятя по плечу. «Не следует верить всему, что говорит мой молодой родственник, мистер Монтегю. Можно верить ему в официальных делах, можно полагаться на него в официальных делах, но не надо придавать значение полетам его фантазии. «Клянусь жизнью, мистер Пексниф», — заметил Монтегю, «я придаю величайшее значение его последним словам. Думаю и надеюсь, что они справедливы. Обычным путем деньги оборачиваются недостаточно быстро, мистер Пексниф. Приходится строить наше благосостояние на слабостях человеческого рода. Фу-фу-фу, как не стыдно, воскликнул мистер Пекснев. Но все опять рассмеялись, опуще всех, мистер Пекснев. Даю вам честное слово, что мы так и делаем, сказал Монтегю. Фу-фу, воскликнул мистер Пекснев. Вы очень остроумны. Я уверен, что этого за вами не водится. Этого за вами не водится. Как можно, знаете ли? Опять все дружно рассмеялись. И опять мистер Пексниф смеялся громче всех. Это было в самом деле очень приятно. Сколько непринужденности, откровенности, доверия. И вместе с тем, ничто не мешало мистеру Пекснифу оставаться в некотором роде ментором всего общества. Лучшие произведения кулинарного искусства, какими мог блеснуть дракон, были поставлены перед ними на стол. Самые старые и выдержанные вина из погреба дракона увидели свет по этому случаю. Тысячи воздушных пузырьков, указывавших на богатство и влиятельность мистера Монтегю, постоянно всплывали на поверхность беседы. Словом, все трое веселились от души, как и полагается веселиться честным людям. Мистер Пекснев выразил сожаление, что мистер Монтегю так презрительно относится к человечеству и его слабостям. Мистера Пекснифа это до крайности тревожило. Он все время об этом думал, он то и дело возвращался к этому предмету. Он еще надеялся «обратить мистера Монтегю», — говорил он. И каждый раз, как мистер Монтегю повторял свое изречение насчет того, чтобы обогатиться за счет слабости человечества, прибавляя откровенно «так мы и делаем», мистер Пекснев неизменно восклицал «фу, фу, как не стыдно! Я уверен, ничего подобного нет, как можно, знаете ли!» Особенно напирая на последние слова. Неоднократное повторение этого шутливого вопроса заставило, наконец, и мистера Монтегю отвечать в том же шутливом тоне, но, перекинувшись с ним двумя-тремя шутками, Мистер пекснив снова стал серьезен и чуть не прослезился, заметив, что с позволения мистера Монтегю выпьет за здоровье своего молодого родственника, мистера Джонаса. Он от души поздравляет его с новым, высокоценным и выдающимся знакомством, и в то же время завидует признаться его полезной для человечества деятельности. Ибо, насколько он убедился при самом поверхностном знакомстве, Задачи того общества, в которое мистер Джонас вступил совсем недавно и весьма удачно, направлены к тому, чтобы делать добро. Что же касается самого мистера Пекснифа, если бы он мог этому способствовать, то каждый вечер опускал бы голову на подушку в полной уверенности, что уснет немедленно. От этого случайного замечания оно было совершенно случайное и сорвалось у мистера Пекснифа от полноты души легко было перейти к деловому обсуждению вопроса. Книги, бумаги, отчеты, таблицы, вычисления всякого рода были вскоре раскинуты перед ними, и так как все это имело в виду одну цель, то неудивительно, что и било оно в одну точку. Но все же, как только мистер Монтегю начинал распространяться насчет прибылей общества, утверждая, что оно будет процветать до тех пор, пока на свете не перевелись простаки. Мистер Пекснев коротко замечал на это «фу, как не стыдно!» Он даже поспорил бы с ним, если бы не был уверен, что тот шутит. Мистер Пекснев был в этом совершенно уверен, иначе он бы так не говорил. Никогда еще не бывало и никогда больше не представится такого случая выгодно поместить значительную сумму «чем больше сумма, тем больше выгоды» как в настоящую минуту. Единственное время, которое хоть сколько-нибудь приближалось к теперешнему, было тогда, когда Джонас вступал в общество. Оттого-то он излобствовал и выискивал то тут, то там сомнительные места и недостатки, и ворчливо советовал мистеру Пекснифу подумать как следует. Сумма, которая требовалась для того, чтобы стать владельцем пая в этом заманчивом предприятии, равнялась почти всему состоянию Пекснифа. То есть, не считая мистера Чезалвита, на которого Пексниф смотрел как на капитал в банке, обладание коем еще больше подзадоривало его пожертвовать собственной килькой для уловления такого кита, какого расписывал ему мистер Монтегю. Доходы начинали поступать почти немедленно и были колоссальны. Словом, кончилось тем, что мистер Пекснев согласился стать последним компаньоном и пайщиком в англо-бенгальской компании, а также уговорился пообедать послезавтра с мистером Монтегю в Солсбери и там завершить сделку. Чтобы довести переговоры до этой стадии, понадобилось так много времени, что было уже около полуночи, когда они расстались. Сойдя вниз... Мистер Пекснив натолкнулся на миссис Люпин, которая стояла в дверях, глядя на небо. Ах, мой добрый друг, сказал он, вы еще не легли. Любуетесь звездами, миссис Люпин. Прекрасная звездная ночь, сэр. Прекрасная звездная ночь, сказал мистер Пекснив, поднимая глаза кверху. Возрите на планеты, как они сияют. Возрите на... «А эти две личности, которые были здесь нынче утром, надеюсь, оставили ваш дом, миссис Льюпин?» «Да, сэр, они уехали». «Рад это слышать», — сказал мистер Пекснев. «Воззрите на чудеса небосвода, миссис Люпин, Какое великолепное зрелище! Когда я гляжу на эти блистающие светила, мне кажется, что все они подмигивают друг другу, намекая на у людских промыслов». «Мои собратья -люди — люди!» — воскликнул мистер Пекснев, сожалительно качая головой. «Вы сильно заблуждаетесь, жалкие мои сородичи. Вы совершаете ошибку. Звезды вполне довольствуются, так я полагаю, каждой своей сферой. Почему же и вам не быть довольными? О, не стремитесь и не старайтесь обогатиться или превзойти один другого, мои заблудшие друзья!» Но возрите на небеса вместе со мною!» Миссис Льюпин покачала головой, подавляя вздох. Это было очень трогательно. Возрите на небеса вместе со мной!» — повторил мистер Пекснев, простирая руку. «Вместе со мною, простым смертным, таким же ничтожеством, как и вы сами. Разве серебро, золото или драгоценные камни могут сверкать, подобно этим созвездиям?» Думаю, что нет, поэтому не алкайте серебра, золота и драгоценных камней, но воззрите на небеса вместе со мной. С этими словами добродетельный человек похлопал миссис Льюпин по руке, словно прибавив «подумайте об этом, добрая моя женщина», и удалился в восхищении, доходящем до экстаза, держа шляпу под мышкой. Джонас сидел в той же позе, в какой мистер Пекснифф его оставил, угрюмо глядя на своего друга, который обложился ворохом и бумаг и что-то писал на продолговатом листке. — Значит, вы намерены оставаться в Солсбери до послезавтра? — спросил Джонас. — Вы слышали наш уговор? — ответил Монтегю, не поднимая глаз. — Во всяком случае, я должен остаться, чтобы присмотреть за ним. Они, казалось, опять поменялись местами. Монтегю был в превосходном настроении, а Джонас мрачен и угнетен. — Я вам больше не нужен, полагаю, — спросил Джонас. — Мне нужно, чтобы вы подписались вот здесь, — ответил Монтегю с улыбкой, взглядывая на Джонаса. — Как только я заполню гербовый лист. Мне, может, кроме того, понадобится ваша расписка на этот добавочный капитал. Это все, что мне требуется. Если вы хотите уехать домой, я и один управлюсь с мистером Пекснифом. Мы как нельзя лучше с ним поладим. Джонас хмуро глядел на него, пока он писал. Покончив с этим и промокнув написанное промокательной бумагой, Монтегю поднял глаза и перебросил ему гусиное перо. — Как, ни одного дня отсрочки? Никакого доверия, а? злобно сказал Джонас. «После всех трудов, какие я понес нынче ночью!» «То, что было нынче ночью, входит в наш уговор», ответил Монтегю. «Но и вот это тоже!» «Вы много запрашиваете!» сказал Джонас, подходя к столу. «Ну да вам видней! Давайте сюда!» Монтегю подал ему бумагу. Помедлив немного, словно никак не решаясь подписать ее, Джонас торопливо окунул перо не в ту чернильницу и начал писать. Но, едва коснувшись пером бумаги, он отшатнулся в ужасе. — Как? Что за чертовщина? — сказал он. — Тут кровь! Джонас, как выяснилось, окунул перо в красные чернила, но неизвестно почему придал необычайно важное значение этой ошибке. Он спросил, как они сюда попали, кто их принес и для чего принес, и прежде всего посмотрел на Монтегю, словно думая, что тот подшутил над ним. Даже взяв другое перо и другие чернила, Джонас сначала попробовал сделать несколько штрихов на клочке бумаги, словно боясь, что и они покраснеют. — На этот раз достаточно черно, — сказал он, передавая расписку Монтегю. — Прощайте. — Уже уходите? Как же вы думаете выбраться отсюда? «Рано утром, прежде чем вы встанете, я дойду до большой дороги и сяду в дневной дилижанс. Прощайте!» «Вы торопитесь?» «У меня есть дело», — сказал Джонас. «Прощайте!» Он вышел, и его друг долго смотрел ему вслед, сначала удивленно, а потом с удовольствием и чувством облегчения. «Ну что же, тем лучше. Только этого я и хотел». Обратно я еду один.